глава 23 час от часу не легче пробурчал николай николаевич что степа не пригубить ли нам с тобой успокоительного не откажусь вздохнул лесовой блахинцев поднялся из кресла и подошел к стенке открыл стеклянные дверцы серванта и достал хрустальный пузатый графин наполненный чем-то красным прихватив две маленькие рюмки едва ли не с наперсток доктор вернулся к столу Настоечка на малине из собственного сада, предвосхищая вопрос, обозначил напиток хозяин. Молодежи не предлагаю, рано им еще, а мы с тобой, Степа, пожалуй, одну-две пропустим для успокоения, так сказать, нервной системы. Николай Николаевич разлил напиток, протянул рюмку другу, они чокнулись, выпили и практически одновременно крякнули от удовольствия. Мысленно переглянулись, улыбнулись и ничего не сказали. Девушка лишь вопросительно выгнула бровь, кивнув в сторону чайника, и отказался, покачав головой. Однако быстро мы с ней перешли на мысленный диалог. Это пугало и радовало одновременно. Пугала неизвестность будущего. Кто его знает, оставит меня здесь или вернут обратно? Радовало то, что есть человек, который думает обо мне и переживает. Хотя это тоже не входило в мои планы. Я оборвал свои размышления, в который раз идущие по кругу. Как говорится, делай, что должен и будь, что будет. Еще бы понять, что я должен сделать в этом времени. Пока задача одна – попытаться спасти отца, мать и, как следствие, галку от неминуемой гибели. Николай Николаевич, Степан Иванович, и все-таки для чего мы сегодня здесь собрались с такой дружной компанией? Дождавшись, когда мужчина нальют по второй, поинтересовался я. «Есть две причины», — начал доктор. «Познакомиться с другом моей дочери», — улыбнулся Блохинцев, кинув взгляд на Лену. «И поинтересоваться, что вы, молодой человек, собираетесь делать дальше в этой ситуации?» «Я? Если честно, делать ничего не хочу. Сокровища мне идти и даром не нужны, и за деньги тоже не надобно. Я и встрял-то в это случайно, из-за схемы, которая в руки попала». Ну, любопытством, положим, я в батю родился, поэтому хотел в подземелье сходить, посмотреть, что да как. Опыт есть, да и мелкими мы там лазили не раз. Но после того, как обнаружил непонятную суету возле напорной башни, а потом по голове получил, желание как-то пропало лезть в эту историю. А в этом месте поподробнее, пожалуйста. Степан Иванович присел к столу, сцепил пальцы в замок и оперся на них подбородком. И про голову тоже. Я вздохнул, покосился на Лену, размышляя, как обойти в рассказе о лавану нудистов. Но девушка и тут меня удивила. «Лёш, папа знает мою теорию про пользу солнца, так что можешь смело признаваться, как мы с тобой познакомились». Неожиданно для себя я покраснел и смутился. Понятное дело, подробности этого приключения останутся в тайне, но сидеть напротив отца девчонки, которая нравится — и осознавать, что видел ее без одежды, а главное четко знать, что ее родитель тоже это понимает, такое себе удовольствие. Николай Николаевич демонстративно закатил глаза, выражая свое отношение к Лениной теории. Но было понятно, что он гордится дочкой, несмотря на эпатажность ее исследования, и поддерживает интерес к науке. Я вздохнул и начал с внезапного рейда. Рассказал о журналисте, о том, как ему досталась схема, Поведал о том утре, когда застукал Лену возле водонапорной башни. Поколебавшись, все-таки решился и поведал взрослым товарищам про слежку за мужиком в кепке и про свои дальнейшие приключения в больнице. О том, как Лена спасла Федора Васильевича Лисакова и о ночном разговоре с ним. Николай Николаевич одобрительно глянул на дочку, услышав мой рассказ. Лена чуть зарделась от смущения, но видно было, что ей приятно. Мужчины внимательно слушали, не перебивая вопросами. Я же, увлекшись раскладыванием по полочкам, не заметил, как поделился всеми событиями последних дней, включая поездку в Лиманский, беседу с соседкой архивариуса Анной Сергеевной, двумя обысками дома старика и умозаключениями по бумагам, которые успел просмотреть. Вишенкой на торте стала моя беседа с Сидором Кузьмичом, неожиданно для всех оказавшимся комитетчиком. В этом месте Степан и Николай нахмурились, переглянулись, но снова ничего не сказали. Однако интересный у них тандем. Я и не знал, что мой отец и сосед настолько глубоко дружили. Понимать друг друга без слов – это высший пилотаж любых отношений. Закончил я пожаром. В последний момент решившись рассказать правду о своих приключениях на нижних уровнях старинного дома. Все-таки не чужому человеку, а родному отцу можно довериться, пусть он и не в курсе, что общается со своим взрослым сыном, и своими попытками разобраться в куче разнообразных схем подземного города, прошедших через мои руки, и попыткой понять, почему их так много и они разные. Наконец я выдохся и замок. Ненавижу тишину, которая возникает сразу после длинной истории. Возникает чувство, что тебе не поверили и теперь мучаются, не знаю, как потактичнее об этом сказать. Я стянул пирожок с блюда, чтобы заесть паузу. Лена молча подхватилась с дивана и ушла на кухню в очередной раз греть воду. Мужчины молчали, задумчиво нахмурив брови. Мой взгляд упал на звездочку, про которую мы все благополучно забыли. Я дожевал пирожок и снова взял ее в руки. Интересно, что означает этот жезл со змеями? Медицинский вроде по-другому выглядит. Там чаша и змеюка. А здесь просто две гадины обвиваются о палку. Это кадуцей. Я вздрогнул от неожиданности и поднял глаза на Лену. Девушка поставила чайник на подставку, но при этом смотрела на меня. — Что? — Кадуцей. Только без крыльев. повторила Лена и протянула руку. — Будем искать. Пробормотал я и отдал безделушку хихикнувшей девчонке. И что это значит? Не знаю, что это значит, но кадуцей сам по себе символ греческого бога Гермеса. Его способность примерять, предвещать. А змеи? Почему они вокруг этой палки? Леша, это не палка, это жезл. Черт, Лена произнесла таким голосом, что чертова палка в моей голове включила совершенно другие ассоциации, от которых я едва не подавился последним куском пирожка. Я закашлялся, и девчонка, недолго думая, встала коленями на диван, чтобы дотянуться до меня, и от души постукала по спине. — Спасибо! — откашлявшись, прохрипел я. — Так при чем здесь этот кадуцей? — Мы предполагаем, это знак, которым отмечены все входы и выходы из подземелий в город. Наконец-то мужики отмерли и заговорили. Собственно, кадуцей обладает не только способностью примерять враждующие стороны и приносить вести. Это символ мудрости и власти. — Ты, Коля, как всегда сокращаешь, — подключился Степан Иванович. — Сам пруд — символ власти. Две змеи, обязательно повернутые мордами друг к другу, это пресловутый дуализм, двойственность нашей природы. — Добро и зло? Черное и белое? — хмыкнул я. «Огонь и вода. Мужское и женское», — продолжил лесовой. «Примерно так, если не вдаваться в подробности. Но сам символ имеет более глубокий смысл. По сути, пруд, обвитый змеями, власть, равновесие и мудрость». «И что это значит?» «Я не понимал, что пытался донести до меня отец». «Мы с Николаем предполагаем, что этим знаком отмечен не просто путь к сокровищам. Он как предупреждение людям, которые хранят тайны прошлого». «Будьте мудры, ибо в вашей власти великая тайна, которая может нарушить равновесие мира и души». Я скептически выгнул бровь, глядя на серьезные лица Блохинцева и Лесового. «Степан Иванович, Николай Николаевич, все это прекрасно и очень даже интересно, но что вы от меня-то хотите? Зачем я здесь?» «Мы хотим...» Лесовой поднялся и задумчиво прошелся по комнате. «Мы хотим, Алексей, попросить тебя не лезть во все это дело. И уж тем более не втягивать в него нашу Леночку», — глядя прямо мне в глаза, заявил мой отец. «Дядя Степа! Папа! Я сама решу, куда мне лезть, а куда не стоит!» Возмутилась Лена впервые за пару часов, чаепития, подавшая голос. «Лена!» — в разговор подключился Блохинцев. «Это может быть опасным!» «Так, подождите! Стоп!» Прервал я назревающий спор. Я понял. И, честно говоря, не собирался ничего искать. Тут я немножко покривил душой. До того, как меня стукнули по голове, очень даже собирался раскрыть загадку Эннских подземелий. Но теперь возникает другой вопрос. За каким... <кхм> Зачем вы мне показали эту звезду, если не хотите, чтобы я копался в этой загадке? Я знать про нее не знал, ведать не ведал. А теперь все, в мозгу засело». — Честно говоря, я такого знака в нашем городе ни разу не встречал. А мы с пацанами под землю спускались в нескольких местах и не видели такой звезды. — Символ обычно спрятан в рисунке, в узоре, и его просто так не разглядишь, — пояснил Николай Николаевич. — В водонапорной башне он нанесен изнутри, — чуть смущенно добавил он. — Ого! Так отец и доктор все-таки спускались с подземелья. Интересное кино. А я так и не узнал об этом за всю свою жизнь. В душе снова всколыхнулась спина обиды и непонимания. Почему все-таки батя ничего не рассказал? Не хотел, чтобы я выбрал этот странный путь хранителя сокровищ. Да, собственно говоря, я с трудом верю во все происходящее и сейчас, а уж в своем веке точно отнесся бы со скепсисом. Решил бы, что отец заигрался в Искателя Тайн на старости лет. Ну, положим... «Ради интереса я пройдусь по городу один и поищу знаки». «Один?» — возмущенно перебила меня Лена. «Что значит один?» «Лена!» — одновременно воскликнули Ленин отец и Степан Иванович. «Дочь, это может быть опасно. Ты сама все прекрасно слышала. Даже то, чего мы не знали. Если эта история под контролем особистов, сюда точно не стоит лезть. Целее будем» а с учетом истории нашей семьи и вовсе нужно держаться в стороне. — Времена уже не те, папа. В голосе Лены звучала решительность. — Я уже взрослая и сама могу принимать решения. — Лена! — голос Николая Николаевича наполнился родительской суровостью. — Я прошу тебя, оставь это мужчинам. — Это что за ретроградство такое в нашей семье? Уперев руки в бока, воскликнула младшая Блохинцева с каких это пор ты стал делить проблемы на мужские и женские? — Ох уж эти детки! — примирительно улыбнулся Степан Иванович, похлопав сердитого друга по плечу. — Друзья мои, товарищи, давайте все успокоимся и продолжим в мирной обстановке. — Собственно, Алексей, тут же, не обращая внимания на Блохинцева и Лену, которые сверлили друг друга взглядами, обратился ко мне лесовый. Мы хотели изучить бумаги, которые оставил вам Федор Васильевич, Если принять во внимание, что мы, с его точки зрения, родня, думаю, я имею на это право, несмотря на свой отказ. Поиски истины в городских мифах и легендах — это часть меня. Ничего не могу с этим поделать, — смутившись, признался лесовой Все, что нахожу, оседает в моих архивах. Надеюсь, когда-нибудь я или книги начну писать, или сдам все в музей, чтобы потомки могли разобраться, где истина, а где ложь. Но чтобы гипотеза стала научной истиной, ее необходимо подтвердить. «Где-то я уже это слышал», — мелькнула мысль и тут же скрылась на задворках памяти. «Архивы я еще и сам до конца не изучил, времени не хватило. Но я с удовольствием изучу их вместе с вами, Степан Иванович. А еще у меня вопрос. Сколько всего существует карт подземелья? И почему на них ваша фамилия и имя вашего сына, полагаю?» Всего их десять, если верить покойному Федору Васильевичу. — Зачем так много? — опешил я. — Чтобы запутать искателей кладов, — хмыкнул Блохинцев. — Тогда какая из них настоящая? У меня их уже три. Насколько я знаю, у вас, Николай Николаевич, как минимум одна имеется. — Степан Иванович, у вас тоже карта есть? Я перевел взгляд на молчавшего лесового. Нет, у меня нет. Она у Николая. Настоящей карты в принципе не существует. Это как? И я, и Лена задали вопрос в унисон. А вот так. Все 10 карт и есть одна большая схема-загадка. Чтобы отыскать путь к схрону, их нужно собрать все вместе, изучить знаки и надписи и все это объединить в один документ, так сказать. Степан Иванович помолчал, потирая подбородок, и уточнил у меня. — «А с чего вы взяли юноша, что на старой карте стоит имя моего сына?» «Ну, как же...» Я растерялся. «Внизу, в правом нижнем углу, стоит подпись «Лесовой Алексей Степанович». «Покажите...» Требовательно протянул руку лесовой старший. Я пожал плечами, раскрыл папку, порылся в документах, отыскал схему и протянул ее отцу. «Это что, шутка такая?» Степан Иванович вертел бумагу в руках, разглядывая ее со всех сторон. «Здесь нет никакой подписи».